Четвертое. В зале встревоженных и голдящих соколят встретил мастер Патрик. Вмиг стало ясно, что надеждам Мартина не суждено оправдаться. Нетерпеливо постукивая тростью об пол, мельник едва нашел себе силы дождаться опоздавших. Последняя прибежала запыхавшаяся Брэндолин, после чего объявил. «Занятия отменяются. Девица Келли кейт пропала». «Да как же пропала-то?» ахнула Розмари, прижимая руки к пышной груди. «За завтраком еще была туточки!» Услышав слова наставника, Орсен побледнел, как полотно. Наверняка здоровяк корил себя за то, что не усредил. Элмерик тоже почувствовал небольшой укол совести, но слишком сильно сокрушаться не стал. Келли Кейт не горела желанием дружить с прочими соколятами. Стоило ли удивляться, что Тинни сразу заметили ее исчезновение? А может, на то и был расчет... Она ведь преступница, могла избежать. «После завтрака я отправил ее на поле собирать травы», — сухо пояснил мастер Патрик. «Она ушла, но к назначенному часу не вернулась. Согласно нашему договору, девица каликет не может покидать мельницу без разрешения, а если покинет, то смертный приговор снова вступит в силу. Отыщите ее и доставьте на мельницу до заката, по возможности живой и невредимой». «Жизнь этой девушки важна для его величества. Сам я, увы, не могу отправиться с вами». В его последних словах было столько печали, что Элмерику стало не по себе. Судя по всему, увечья мастер Патрик получил совсем недавно, и оно безмерно тяготило чародея. Неожиданное упоминание короля озадачило Барда еще больше. Ведь если рассуждать здраво, какое дело его величество может быть до девицы, похожей на драную кошку? Может, Артур Девятый считал своим долгом заботиться обо всех соколах, даже будущих? Нет, это вряд ли. А может, король как-то связан с тем, что натворила Келликейт? Маловероятно, конечно, но идей лучше у него не было. Никто из новобранцев не знал, за что именно ее осудили. А сама девушка, разумеется, молчала об этом. Лицо мастера Патрика вновь стало непроницаемым, будто из камня. Только глаз немного дергался. Он хмуро глянул на Джерри Мэйна и с укором добавил. «Ты, кажется, хотел заняться чем-то стоящим? Теперь доволен?» Его упрек был несправедлив. Довольным Джерри не выглядел. «Мы непременно найдем ее!» — пообещал он. «Вряд ли она успела далеко уйти!» Такое неожиданное неравнодушие к судьбе чужой, в общем-то, девушки, удивило Элмерика. Но разделить уверенность недруга он никак не мог. Если преступница сбежала и спряталась, отыскать ее будет, ой, как непросто. А до заката оставалось не так уж много времени, около шести часов, но попытаться в любом случае стоило. Едва соколята дошли до опушки леса, Джерри Мэйн, шагавший позади всех, предложил разделиться. Элмерик мысленно согласился. За четверть часа, пока они шли от мельницы, все едва не перессорились, обсуждая, откуда следует начинать поиски. Да и по лесным тропкам всей толпой ходить не самая хорошая идея. А уж шума-то сколько будет. Если Келлика действительно решила залечь на дно, она их за милю услышит. «Мастер Патрик предупреждал, что не стоит ходить по черному лесу в одиночку», – напомнил Мартин. «Болото – дело опасное. Провалишься и поминай, как звали. Предлагаю идти парами». «Я с тобой», — немедленно отозвался орсон поправляя висевший на поясе кинжал. Другого оружия у него не было. Меч он выпрашивал, но мельник отказал, пояснив, что носить с собой в черный лес так много холодного железа, только злить болотных бесов. «Хватит и ножа. А с мечом пойдешь, сочтут опасным и непременно нападут. Не зря же говорят, если не хочешь войны, не разгуливай с видом, будто собрался воевать». Последовав примеру великана, ножами вооружились все, кроме Элмерика. Он считал, что барду оружие ни к чему, есть же флейта. Несмотря на то, что у каждого на щеке был сильный оберег в виде сокола, новобранцы обвесились еще и своими амулетами. Джерри Мэйн взирал на эти приготовления снисходительно и даже припомнил вслух пословицу «Фэйри боятся в лес не ходить». Но Элмерик успел заметить, как тот и сам положил в карман жилета две рябиновые веточки, перевязанные красной шерстяной нитью. «Надо скорее найти Калликейт! Вдруг с ней случилась беда!» Орсон всю дорогу бежал впереди, поторапливая всех. Здоровяк был, пожалуй, единственным из соколят, кто не допускал, что преступница могла сбежать с мельницы сама. Боги ее знают, по какой причине. Он искренне считал, что девушку что-то заманило в черный лес, будто вы не видели болотные огни по ночам, и бедняжка не сумела выбраться. Поэтому он мучил себя переживаниями, а всех прочих постоянными напоминаниями о том, что времени мало. Ноги у Орсона были длинные, бегал он быстро, и Элмерик аж запыхался, пытаясь поспеть следом. Барт понимал волнение приятеля и даже стал разделять его, когда на мгновение представил, что пропала не Келликейт, а Брэндолин. Эта мысль так ужаснула его, что он не смог не посочувствовать Орсону, о чем не применил сказать вслух. Тот не нашелся, что ответить. Красноречие, увы, не было его сильной стороной, поэтому просто кивнул с благодарностью. «Лучше я один пойду, чем с этим рыжим». Джерри Мэйн, выпитив нижнюю губу, одарил Элмерика презрительным взглядом. «А я с тобой не собирался, еще чего!» Барт смахнул с кузнечика, запрыгнувшего на голенище. «Предпочту компанию поприятнее». Конечно, Элмерик хотел бы пойти с Брэндолин, но та от чего-то решила встать вдруг в пару с Розмари, которую обычно недолюбливала, за глаза называя «вульгарной особой». Они ушли первыми и уже скрылись из виду. Сперва Барт хотел было надуться, но мгновение спустя до него дошло. «Ну, конечно! Они знакомы совсем недавно, и если парень с девушкой пойдут в лес одни, что люди подумают? Это же могло бросить тень на репутацию брандалин «Джерри, давай тогда ты со мной, а Орсон с Элмериком!» – предложил Мартин. Солнце в поле припекало не на шутку, и он скинул калеты из зеленой замши, перевесил его через руку, оставшись в подпоясанной рубашке. Элмерик, изнывавший от жары, подумывал, не последователь его примеру. «Но я же первый сказал, что пойду с тобой!» Поджав губы, заупрямился Орсон. Он явно не собирался уступать. Мартин закатил глаза, а Джеремейн решительно отдернул свой жилет и мотнул головой. Челка упала ему на глаза, и он, фыркнув, отбросил ее назад. «Да ну вас! Делайте, что хотите, а я пошел!» Он зашагал к лесу, по пути срывая попадающиеся под руку колоски. Мартин, не раздумывая, пошел следом. За ним сразу же помчался и Орсон, а Элмерик так и остался стоять в поле. Бежать за этим нахалом Джерри, вот еще. Да пусть несется хоть прямо в объятия болотных бесов. Вот утащит его в чащу, будет знать. бард был бы совсем не против, если лесные фейри проучили бы этого задаваку. Не до смерти, конечно, а так, чтобы нос не задирал. Пока он придумывал хорошее возмездие для Джерри Мэйна... после которого тот сразу признавал, что был неправ и молил о прощении. Соколеты успели скрыться среди деревьев. Теперь Барду предстояло одному отправиться в черный лес, который не зря слыл самым опасным в объединенных королевствах. Но уж лучше так, чем идти на поводу у Джерри. Этот глупец и сам в беду попадет, и других за собой потянет. А Элмелик все же кое-что понимал в защитных чарах, да и верная флейта висела на поясе. В случае опасности выхватить ее можно одним движением. А вернуться на мельницу с пустыми руками он всегда успеет. Горько вздохнув, он зашагал по тропке, которую протопали приятели. Ее уже было почти не видно. Колосьи и васильки, примятые их сапогами, выпрямлялись на глазах. Еще немного, и станет вовсе незаметно, что здесь когда-то прошли люди. В лесу было прохладнее, чем на залитом поле И снимать куртку Элмерик передумал. Лес жил своей жизнью и будто бы приглушал все посторонние звуки. Сколько бы Барт не прислушивался, он не слышал ничего необычного. Только пение птиц, жужжание насекомых, шум ветра, шелест листьев в вышине и мерный скрип покачивающихся деревьев. То тут, то там раздавался мерный пересток. Красноголовые дятлы водились здесь в большом количестве. Не обращая внимания на «Одинокого путника», Они добывали из-под коры старых елей насекомых. В траве то и дело что-то шуршало, полевки или еще какие-то мелкие зверьки. Впрочем, о маленьких фейре размером с мышь Барт тоже слышал и теперь не мог избавиться от неприятного чувства тревоги, будто бы кто-то за ним следит. Элмерик очень быстро потерял дорогу. На всякий случай он определил положение солнца и стороны света, чтобы вернуться на мельницу, даже если заплутает в густой чаще и никого не найдет. Впору было пожалеть о собственной гордости. Как только бард зашел чуть дальше в лес, просвет, что вел к полю, исчез из виду. Ему стало не по себе. Элмерик родился в городе и не проводил ни в одной деревне больше пары дней. Они с родителями жили на самой окраине Тригорицы, в столице Холмогорья, в особняке с огромным ухоженным садом. Даже сбежав из дома и став бродягой, он предпочитал не сворачивать с крупных трактов и останавливаться на ночь не под мокрым от росы и дождей кустом, а в удобной гостинице, где всегда находилось местечко для хорошего музыканта. В заросли ему ходить было незачем, ни не волкам же с медведями песни петь. Под синих деревьев оказалось темнее, чем ожидал Элмерик. Видимо, они зря лес прозвали черным. Чем больше он углублялся в чащу, тем меньше ему на пути попадались крепкие дубы и тонкие березки. Вокруг росли мрачные разлапистые ели, заслонявшие ветвями небо. Их стволы обвивал буйно разросшийся плющ. Солнце спряталось за облаками, в воздухе запахло сырой землей и затхлостью будто из погреба, и еще какими-то горькими травами, названий которых Элмерик не знал. Какая-то мошка сильно укусила его в голень, поэтому теперь кожа под коленом ужасно чесалась. Решив, что приключений на сегодня хватит, Барт малодушно решил повернуть назад к полю. «И пусть мастер Патрик посмотрит на него косо, но хуже будет, если он тоже заблудится». Тогда искать придется не только Келли Кейт. Сперва Элмерику казалось, что он идет верной дорогой, и просвет между деревьями вот-вот появится. Но время шло, а лес светлее не становился. Каждый раз, когда он думал, что уже узнает места, тропу перегораживали заросли терна или ежевики. Ползучие кусты норовили вцепиться в одежду и впиться в него колючками. Элмерик весь вспотел, разодрал в кровь ладони и, вдобавок, наступив в лужу, промочил ноги. Уже не раз он успел осыпать проклятиями кусачих мошек, острые шипы, скользкую глинистую дорогу под ногами и весь этот лес, таинственный и недружелюбный. Барт мучился от жажды, но ни одна из встреченных луж не вызвала у него доверия, а найти чистый родник никак не удавалось. Время обеда давно прошло, и живот тоже подвело от голода. Элмерих сорвал несколько зрелых на вид ягод ежевики и отправил их в рот, но те оказались невыносимо кислыми. Лес предлагал и другие лакомства, но трогать их Барт опасался. В свитках мастера Патрика значили все эти кусты, травы и деревья. Бард даже помнил рисунки, но названия, как назло, увылетели из головы. Однако он помнил, что многие растения ядовиты по своей природе и, с сожалением провожал взглядом аппетитно выглядевшие алые ягоды. В конце концов, ему пришлось признать, что он совершенно не знает, куда идти. Все деревья выглядели одинаково, чувство направления отказывало. Элмерик принялся звать на помощь. Кричал он долго и громко, едва не сорвал голос, но на зов никто не откликался. Только птицы попритихли было в кустах, но после, привыкнув к беспокойному соседству, запели с новой силой. Лес и впрямь приглушал посторонние звуки. Теперь у Элмерика не осталось сомнений. Его крики вряд ли были слышны за пределами поляны. И если прежде бар чувствовал, что к нему кто-то присматривается, то теперь все стало иначе. Инстинкты подсказывали, что его здесь не ждали, не любили. Он был незваным гостем в темной чаще полной опасности. Элмерик подумал, что был бы не прочь сейчас увидеть болотный огонек. Даже если они заманивают усталых путников в трясину, можно посмотреть, куда его поведут, и пойти в другую сторону. Может, он еще недостаточно устал, чтобы начать видеть незримое. Но ноги, признаться, уже гудели, голова кружилась и глаза слипались, как после бессонной ночи, хотя он вполне выспался накануне. Вздохнув, Элмерик решил положиться на свое хваленое бардовское везение и побрел совсем уже наугад. Вскоре под ногами стало неприятно похлюпывать. Подошвы сапог проваливались в вязкую почву, и стоило барду сделать шаг – оставленный след мгновенно заполнялся темно-бурой водой. Деревья вокруг стали ниже и росли все реже, а и прогалины покрылись бугристыми кочками, а болотные травы, кое-где выше человеческого роста, явно намекали, что в эту часть леса лучше не заходить. Немного запачкавшись, Элмерик отломал себе палку покрепче и теперь с завидным упорством тыкал ею в каждую кочку. Он попытался было вернуться по собственным следам, но вместо этого забрался еще дальше в торфяники, сам не понимая как. В воздухе витал запах гнили и сырости. бард совсем растерялся. Вроде и следы были четкими, и направление по солнцу тоже сверял не раз. Наверняка всему виною были болотные бесы, которых Орсон так любил поминать к месту и не очень. «Считалось, что этим вредным существам лишь дай волю, а не тут же заморочат путника, заведут в гиблое место и поминай, как звали». А болотные огни были их верными спутниками. Правда, не все. Некоторые, как слышал Элмерик, могли указывать местонахождение древних кладов и даже выводить домой. Он на всякий случай огляделся еще раз, но никаких огоньков, ни добрых, ни злых, не увидел. И тут Барда осенило – Еще же ведь не стемнело, а при свете дня они почти никогда не появлялись. Вот только наступление ночи не сулило ничего хорошего. С восходом луны, по слухам, сила злых Фейри только возрастала. Нужно было выбираться отсюда и поскорее. Спустя еще пару часов бесцельных блужданий, попыток докричаться до товарищей и найти обратную дорогу, играя чары на флейте, ничего не вышло, но Элмерик подозревал, что опять что-то напутал в нотах. Обессилев, он опустился на ближайший валун, поросший седым хом, чтобы перевести дух. Барт вытер от штаны перепачканные ладони, отложил в сторону палку и почти сразу же начал клевать носом. Пришлось больно ущипнуть себя за щеку. «Когда что-то не получается, остановись и пережди, пока невезение пройдет мимо», — так поговаривала прабабка Марджери, которая никогда не болтала попусту. Она была дочерью самого Вилберя-скрипача, черопевца известного не только в родном Холмогорье, но и в объединенных королевствах, на ветряной гряде и соляных островах, и даже при обоих эльфийских дворах. Вот только пережидая полосу невезения, Элмерик заскучал. Он уронил голову на руки и сам не заметил, как задремал. Когда бард проснулся, он заметил, что его ноги почти перестали ныть. Зато голод подступил с новой силой. Судя по положению солнца, он проспал никак не меньше двух часов и теперь сомневался, что сумеет выбраться из чащи засветло. Это не сулило ему ничего хорошего. В местах, куда забрел Элмерик, наверняка водились болотные бесы, на чью снисходительность рассчитывать не приходилось. Другие фэри еще могли бы лишь подшутить над заплутавшим путником, но эти твари просто-напросто ели людей. Пока Элмерих спал, в лесу заметно похолодало. Впору было пожалеть, что он еще утром снял рукава от старой замшевой куртки. Ведь лето же! Пусть небо и не предвещало дождя, августовские ночи уже успели стать по-осеннему зябкими. Барт приподнял воротник и застегнулся на все пуговицы. Он встал, стряхнул с куртки прицепившийся репейник и собрался было идти дальше, как вдруг услышал откуда-то сзади странный звук, напоминавший плач. Обернувшись, Барт настороженно замер и прислушался. Нет, не показалось. Где-то неподалеку, среди болот, рыдала женщина. Элмерик подобрал свою палку и поспешил туда. «Пусть я не рыцарь и не герой», — рассуждал Барт, лихо перепрыгивая через поваленные деревья, «но оставлять девушку в беде никак нельзя. А вдруг это Брэндолин заблудилась? Нет, пускай не Брэндолин. Может, Келликейт упала и повредила ногу, когда бежала по кочкам?» Если найти подходящие ветви, получится сделать волокушу, а вдвоем ночевать в лесу не так страшно. Звук собственного голоса успокаивал и будто бы даже придавал сил. Элмерик старался не думать, что женский плач в лесу, пользовавшимся дурной славой, мог принадлежать отнюдь не человеку. Надеясь на лучшее, он все же держал наготове как флейту, так и палку, на случай, если придется отбиваться от болотных тварей. Плач становился все громче. Элмерик явно шел в нужном направлении. Вот только лес становился все мрачнее. Небо потемнело, как перед грозой. В воздухе запахло тиной, грибами и вонючим болотным газом. На пнях, торчавших посреди мха словно гнилые зубы, и на темных стволах поваленных деревьев, сплошь поросших поганками, зажигались болотные огни. Увы, они были явно не те, что указывают на зарытые клады. «Эй!» — прокричал он. — Есть тут кто живой! Гулкое эхо пронеслось между деревьями и, отразившись, вернулось назад. Болото добавило в него издевательские нотки. барду послышалось, как неподалеку что-то булькнуло в воде, и кто-то тихо захихикал. В тот же миг плач прекратился, и ему ответил испуганный дрожащий голос. — Я здесь, а над водой-то... Рик, это ты, что ли? — Розмари! Закрыв глаза и выставив вперед исцарапанные руки, Барт продрался сквозь бурелом, оставив на ветвях пару лоскутов-рубахи и клок рыжих волос. Он вряд ли узнал бы девушку по голосу, но ее особенный говор не спутал бы ни с каким другим, и вряд ли болотный морок стал бы звать его по имени. Выбравшись из зарослей, Элмерик выпрямился и огляделся. Перед ним простиралось заболоченное лесное озеро. Наверняка не обычная, а зачарованная. Самое подходящее место для плотоядных фейри. Сквозь зеленый ковер из рязки проглядывала черная гладь воды. Над поверхностью озера вздымались кривые коряги, повсюду плавали трухлявые стволы и куски подгнившей коры, сплошь усеянные болотными огоньками. А удивительно мощные для болотной местности деревья, росшие по берегам, сплели над озером настоящую паутину из ветвей. Это было даже красиво, если бы не смотрелось так зловеще. Розмари не солгала, сказав, что находится над водой. Элмерик прежде не встречал ничего подобного. Побеги и корни плотно сплелись между собой, создав некое подобие кокона, висевшего над озером на стебле толщиной примерно в человеческую руку. Несчастная девушка находилась внутри. Кокон покачивался, поскрипывая, Казалось, он пытался опуститься ниже к воде, но что-то ему мешало. Розмари, размазывая по щекам слезы, без устали обрывала листья и шипастые ветки, выраставшие на ее удивительной темнице. Но этих усилий было недостаточно, чтобы выбраться на свободу. Знак сокола на ее лице светился алым, отчего казалось, что весь кокон окутывало слабое сияние. Жаль, оберег мастера Патрика не мог защитить от всего на свете. Осмотревшись, Элмерих заметил, что кочки и коряги дорожкой тянутся почти до середины озера, что позволило бы ему без труда добраться до кокона, перепрыгивая с одной на другую. Вот только чем разрезать сросшиеся ветви? Впрочем, важнее было дойти, а там, глядишь, и вспомнится нужная колдовская мелодия. Было же что-то такое от сорняков на поле. Барт уже было приготовился ступить на первую кочку, когда пленница, разгадав его намерение, закричала «А ну-ка, стой! Оставайся-ка лучше на берегу! Мне-то все равно уже не помочь! А так мы оба пропадем-то!» всхлипнув она утерла нос рукавом, промокшим от слез. Ее яркое платье напоминало цветом созревшую тыкву, а буйная зелень разраставшихся лос еще больше усиливала сходство. Светлые кудри растрепались, в волосах застряли листья и мелкие веточки. Свой платок девушка, видимо, потеряла где-то на болотах. «Не говори глупостей!» — оскорбился Элмерик, повыше подтягивая сапоги. «Если считаешь меня трусом, способным бросить деву в беде, то знай, я окрайне возмущен!» Он топнул ногой в попытке стряхнуть приставшую к подошве глину. Розмари перестала плакать и с яростью вцепилась в узловатые ветви. «Эти твари умеют выжидать-то!» Она заговорила тише, озираясь по сторонам. «Ты будешь думать-то, что почти справился. Вот тут-то они как выскочат и как утащат тебя на глубину-то и сожрут!» «Кто они?» Наконец-то очистив сапог, Барт поднял голову. «Болотные бесы, кто же еще? Уж больно-то любезно тебе тропку до меня проложили-то. Наверняка это западня. Пойдешь-то по ней и в вмиг окажешься на дне-то...» Громким шепотом пояснила Розмари. «Я-то до сих пор не утонула, лишь благодаря мастеру Патрику!» Она коснулась щеки, где сиял раскинувший крылья сокол. Словно в подтверждение ее слов, из болота вдруг вытянулась костлявая рука бледно-зеленого цвета. Длинные паучьи пальцы попытались было вцепиться в кокон, но птица засветилась ярче прежнего. Тварь, махнув когтями по воздуху, взвыла дурным голосом и спряталась обратно в воду. «Болотные бесы!» – не удержавшись, выдохнул Элмерик. В кои-то веки привычное ругательство в точности описывало происходящее. Вот теперь Барт испугался не на шутку. Сердце забилось так часто, что, оказалось, сейчас выпрыгнет из груди. А храбрая розмаре даже не вскрикнула. «Подавитесь-то!» – пригрозила она сомкнувшимся под ней водом и плюнула вниз. «И птичкой-то, и матушкиным оберегом-то, рябиновым, чтоб вам пусто было, уроды!» Под водой что-то закрутилось, заметалось, будто пиявка перед дождем. Вот только пиявка это была здоровенная, как сосновый ствол. Однако вскоре все стихло. «Похоже, они теряют терпение», — спокойным голосом сказала Розмари. Ее волнение выдавали только вздымавшиеся от частого дыхания грудь и лихорадочный румянец на щеках. «Они пока не могут-то взять меня живьем, но и я-то не могу выбраться-то». «Значит, собесы будут ждать, пока я не выбьюсь-то из сил. Как думаешь, падаль-то они жрут?» «Не знаю». Барт запнулся, сам себе напомнив вечно заикающегося Орсона. Ему было так страшно, что даже живот скрутило. Язык онемело, а к горлу подступила тошнота. Но ради розмари он старался не подавать виду. Девушка держалась стойко, хотя ей сейчас было намного хуже. «Тебе лучше уйти, Рик». Она отломала еще несколько веток, но на их месте тут же выросли новые. «Беги-то на мельницу, расскажи обо всем мастеру Патрику. Может, он успеет-то?» Элмерик нервно усмехнулся. Отложив в сторону палку, та в мгновение ока покрылась листьями, будто всегда здесь и росла. Барт обеими руками пригладил полное репейника кудри и помассировал лоб. Так ему лучше думалось. Признаваться, что он и сам заблудился, было стыдно. «Хорош герой-спаситель, нечего сказать!» Но он решил, что не станет скрывать от девушки правду. «Слушай, до заката осталось не больше часа, и все равно я не успею выбраться из леса. Тем более я сам понятия не имею, куда идти». От этих слов на душе вдруг заметно полегчало. Словно он тащил с собой тяжелый камень и вдруг выбросил. Розмари в ответ рассмеялась хриплым надсадным смехом. Но ей, конечно же, было отнюдь не весело. Тогда нам остается-то лишь уповать на чудо», – пробормотала она, сложив руки, как для молитвы.